Глава двенадцатая Тяжело лязгнула решетка обезьянника, и этот звук заставил очнуться дремлющих в разных позах узников. Хэнкс приоткрыл глаза и, заметив уставленный на него взоры полицейских, поднялся с пола. Поддерживая авторитет вожака группы, он растянул губы в наглой улыбке и произнес. «Ну что, дошло до вас, с кем дело имеете? Пришли извиняться?» «Да, ты угадал!» – кивнул полицейский с нашивками сержанта и лицом бульдога. «Выходи!» Он произнес это так буднично и бесцветно, что Хэнкс заранее почувствовал себя плохо. На входе его снова заковали в наручники и повели по длинному коридору, вычищенному до блеска, но все равно хранящему какую-то неопрятность, присущую всякой несвободе. «Стой!» – командовал один из двух сопровождающих полицейских. На стене открылась дверь, и дефлекторов толкнули туда без всякого стеснения. Хэнкс пролетел до следующей стены и здорово о нее ударился. Выругавшись и смело сплюнув на пол, он посмотрел на троих ожидавших его людей в штатском и понял, зачем его сюда вызвали. «Бить будут, сволочи!» – обреченно подумал Хэнкс. Впрочем, это легко читалось в глазах этих специалистов. Двое из них подошли к дефлектору, подтащили его к специальному станку, слегка приподняли и зацепили наручники за металлический крючок. «Удобно тебе?» – участливо спросил третий, стоявший у небольшого зарешоченного окошка. «Легавый, мразь!» – выкринул Хэнкс, болтаясь, словно подвешенный для копчения окорок. «Ну, конечно, умираю, но не сдаюсь. Похвально!» Однако время уходит. И после этих слов стоявшие рядом с хэнком люди стали его избивать быстро жестоко и очень уверенно. дефлектор снова начал ругаться и поначалу казалось что так переносить боль намного легче, однако скоро ему стало невмоту. хэкс раскачивался от ударов как груша, а полицейские молотили и били его с оттяжкой и было видимо что они получают от этого настоящее удовольствие. «Да скажите же, что же вам нужно, сволочи!» — наконец сказал дефлектор. Стоявший возле окна подал знак, избиения избиение прекратилось. «Ты хочешь знать, что от тебя требуется?» — спросил он Хэнкса. «Да!» — в глазах дефлектора промеркнуло искра надежды. «Нужно, чтоб ты понял, да потерпел. Еще три с половиной минуты, и все». И снова Хэнкса стали охаживать тяжелыми кулаками. Он раскачивался из стороны в сторону, охал, а человек возле окна поглядывал на часы улыбался дефлектору, когда тот устремлял на него полный отчаянный взгляд. Хэнкс уже готовился к смерти, когда все неожиданно закончилось. Его сняли с крюка и, разомкнув наручники, вывели в коридор. Как в бреду, он двигался между двумя сопровождающими его полицейскими и совершенно неожиданно оказался на улице. Позади хлопнула дверь, и дефлектор вздрогнул. Он ждал очередного окрика, но вокруг было только обычный для раннего утра городской шум. Мимо Хэнкса спешили прохожие, приезжали грузовики, молочной компании, а он стоял и счастливо вдыхал разбавленный ночным воздухом вчерашний смог. Дверь полицейского участка снова открылась, и следом за Хэнксом на тротуар вытолкнули семафора. Он так же, как и Дефлектор, находился в шоке и поначалу таращился на своего предводителя, не понимая, что произошло. «Болит!» – произнес семафор дотрагиваясь до своих рыбер. «Да, легавые бьют крепко!» – согласился Дефлектор и не без труда вздохнул. Дверь опять распахнулась, и на этот раз на свободе оказался синий кактус и томата. «Вот дерьмо! Я все-таки жив!» – воскликнул последний, размазывая по лицу кровь. «Эй, тебя что, по морде били?» — удивился Хэнкс и закашлялся. «А то!» — улыбнулся довольный томата «Я заехал с сержанту в рыло, а он обработал меня дубиной». Следующие десять минут из участка вы проводили всех арестованных накануне членов банды, и стало ясно, что били их только для острастки, а если бы хотели покалечить, то сделали бы это быстро и умело. «Ну что теперь, Хэнкс?» «По домам разойдемся?» – спросил Гуни Фьючерс по прозвищу «Банкир». Он был единственный во всем коллективе, кто происходил из приличной и обеспеченной семьи и занимался уличным разбоем только из спортивного интереса. Имитируя мыслительный процесс, Дефлектор прошевелил бровями и почувствовал, что даже это движение причиняет ему боль. Неожиданно стоявший в 20 шагах от него автомобиль коротко просигналил. Затем стекло с задней дверки плавно пошло вниз, И Хэнкс узнал Альвара Меркана. «О, сэр!» – обрадованно воскликнул дефлектор. И, позабыв про отбитый Бакар, рванулся вперед так, будто собирался протаранить автомобиль головой. но «Ну, ну парень, все в порядке. Я же никуда не убегаю». «О, сэр! Я знал, что вы нас не бросите!» – с чувством произнес Хэнкс. И наверняка облазал бы руку Меркана, если бы только мог до нее добраться. «О чем ты говоришь? У нас не принято бросать своих товарищей». «Но, надеюсь, парень, что твои ребята не обделались. Надеюсь, вы вели себя достойно в полиции и не болтали лишнего, не просили пощады?» не нет, ничего подобного не было, сэр», — с удореченностью заверил Хэнкс. «Я называл их сволочи и еще, еще легавы Вот, атомата даже в морду дал одному сержанту». «Ты разговариваешь слишком громко, парень. Смотри, даже прохожие оборачиваются». «У всех есть уши. У всех!» «Извините, сэр. Ладно, отправь своих бойцов по домам. А сам сядешь со мной в машину. Нужно поговорить». «Ага, я сейчас», — пообещал Хэнкс и метнулся к своей битой шайке. Тем временем Альвара отодвинулся на середину сидения и, обращаясь к шоферу, спросил. «Дина, твоя старая куртка, она еще под сиденьем «Да, сеньор. да мне ее сюда». «Не хочу, чтобы этот сучонок пачкал чехлы». Ктина сдержанно улыбнулся и протянул боссу куртку. Тот аккуратно расстелил ее на сиденье и как раз в этот момент подскочил Хэнкс. Водитель нажал на панели кнопочку, и дверь плавно отошла в сторону. Дефлектор пробрался внутрь и поежал на сиденье устраиваясь поудобнее. Дверь снова закрылась, и собачка замка мягко щелкнула. «Ха, клевая у вас тачка, сэр!» – сделал комплимент Хэнкс, погладив рукой обшивку на потолке. альвара поморщился. Ему показалось, что грязная рука шарит по его лицу. А тем не менее он выдвинул из себя улыбку и сказал. «Пройдет совсем немного времени, и у тебя будет такая же». «Хорошо бы, сэр», — Хэнк снова поерзал на сиденье. «Да уверяю тебя. Дина, поезжай». Автомобиль плавно тронулся с места и аккуратно, Пристроился в поток автомобилей, который набирал силу, по мере того, как солнце поднималось с зенит. «Ну, расскажи, что у вас случилось и за кем вы погнались?» — задал вопрос Меркана после небольшой паузы. «Да, познали одного человека. Хотели ему должок вернуть». «Какой-нибудь крутой?» «Да нет, сэр, вполне обыкновенный, но шустрый. В прошлый раз он нескольким моим ребятам морды дубиной расшит. «Понятно!» – кивнула Альвара. «И что теперь думаете делать?» «Как что?» «Ну как же! Он два раза выставил вас дерьма дерьмососами!» «Так ведь нельзя! Пока он жив, позор лежит на вас!» «Несмываемым пятном!» «Да?» – Хэнкс был обескуражен. «Да!» – Альвара покачал головой и отвернулся, рассматривая спешащих по тротуару прохожих. Дефлектор подавленно молчал. «Ну и что же делать нам?» — спросил наконец он. — Нужно найти этого ублюдка и убить, — посоветовал Альвара и прикрыл ладонью зевающий рот. — Так я об этом даже и тоже думал, — признался Хэнкс. — Убить его мы сможем, сэр. — Но как его найти? — И что, никаких зацепок? — Вообще-то есть одна баба. Я ее потом в новостях видел. — Что за баба? — Ну, та, которую мы собирались подраздеть. Хэнкс усмехнулся. «А тут этот парень налетел. Давай нас причесывать. Мы его, конечно, малость порезали, но он палкой здорово орудует. И еще...» «Что за баба?» – резко перебил Хэнкс Альвара. «А, это дочка Эдгара Твилкинса. Он какой-то шишка в Хилист Плант». «Хилистер Плант? Это уже кое-что?» – удовлетворенно кивнул Альвара. «Ладно, сделаем так». «Отыщут этого человечка другие люди, а уж разбираться с ним будете вы». «Это было бы отлично, сэр!» «Дина, притормози, Хэнкс выйдет здесь!» Не разделяя восторга своего пассажира, скомандовал Меркана. Автомобиль остановился, и хозяин с видимым облегчением выпустил гостя на волю. «А что мне делать сегодня?» – спросил тот, не отходя от раскрытой двери. «Сегодня отдыхай. Когда появятся какие-нибудь новости, я дам тебе знать». «О, спасибо, сэр!» Наконец дверца закрылась, и альвара устало произнес. «Давай на фабрику, Дзина!» «Да, сеньор?» «И куртку свою забери. Кажется, тебе придется ее выстирать. От парня несет, как от козла». «Это от кожи, сэр». «От кожи?» — не понял альвара «Да, я имею в виду его штаны, сеньор. Уличные бандиты одеваются в натуральную кожу и носят ее, не снимая». От того и такой запах. Да, наверное, ты прав. Меркана потянул носом и повторил. Да, наверное, прав. Вруби посильнее кондиционер, и эту дрянь нужно побыстрее вытроить. Да, сеньор. Очищенный воздух ощутимой волной прокатился по салону машины, и Альвара откинулся на спинку сиденья, размышляя о делах, и в первую очередь о новичках армии Перла. Что касалось человека, который набил морду уличным подонком то Альвара против него ничего не имел. Однако волчат следовало натаскивать на свежей крови, и потому требовалось разыскать обидчика и отдать его на растерзание бандит-дефлектора. В случае необходимости даже подстраховать разборку одним или двумя профессионалами. Кто знает, насколько этот парень действительно шустрый. Меркана снова потянул носом, однако не обнаружил посторонних запахов и произнес... «Ванилочка!» «Что, сеньор?» Тут же спросил Дина. «Да ничего, это я так. Сам».